казалось, почувствовав к ней жалость. — Я и сама не знаю, — ответила девушка, — а мне так хотелось бы знать. Весь день меня преследовали ужасные мысли о смерти, о каких-то саванах, запятнанных кровью, и такой страх, что я горела, как в огне. Вечером, чтобы скоротать время, я взялась за книгу, и те же видения появлялись между строк. — Воображение! — Успокаивая ее, сказал джентльмен, — нет, это не воображение, — хриплым голосом сказала девушка. Я могу поклясться, что видела слово «гроб», написанное большими черными буквами на каждой странице книги. Да, а сегодня вечером по улице пронесли гроб как раз мимо меня. — В этом нет ничего необычного, — сказал джентльмен. Мимо меня их тоже часто проносили. — Настоящие гробы! — возразила девушка. — А этот был не такой. Что-то столь странное послышалось в ее тоне, что у притаившегося наблюдателя мурашки пробежали по коже, и кровь застыла, когда он услышал произнесенные девушкой слова. — Никогда еще не испытывал он большего облегчения, чем в тот момент, когда послышался нежный голос молодой леди, просившей ее успокоиться и бороться с такими страшными видениями, созданными воображением. — Поговорите с ней ласково, — сказала молодая леди своему спутнику. — Бедняжка! Мне кажется, она в этом нуждается. «Эти надменные, благочестивые люди, ваши знакомые, задрали бы нос, увидев меня такой, какая я сейчас, и стали бы проповедовать о пекле и возмездии!» — воскликнул девушка. «Ах, дорогая леди, почему те, что считают себя исповедующими заповеди Божьи, не относятся к нам, жалким тварям, с такой же кротостью и добротой, с какой относитесь вы?» Ведь вам, молодой, прекрасный, имеющий все то, что они утратили, можно было бы немножко возгордиться, а вы гораздо скромнее их. — О, — отозвался джентльмен, — турок, умыв лицо, обращают его к востоку, чтобы прочитать свои молитвы. А эти благочестивые леди, с чьих лиц от соприкосновения с миром навсегда сбежала улыбка. Неизменно поворачиваются к самой мрачной стороне свет. Если выбирать между мусульманином и фарисеем, я предпочту первого. По-видимому, эти слова были обращены к молодой леди и быть может произнесены с целью дать Нэнси время успокоиться. Вскоре джентльмен снова заговорил с ней. Вас не было здесь, «В прошлое воскресенье вечером», — сказал он. «Я не могла прийти», — ответила Нэнси. «Меня удерживали силой. Кто?» То о ком я уже говорила молодой леди». «Надеюсь, вас не заподозрили в том, что вы вступили с кем-нибудь в переговоры по тому делу, которое привело нас сюда сегодня?» — спросил старый джентльмен. «Нет», — покачав головой, ответила девушка. Не очень-то легко уйти от него, если он не знает, зачем я иду. И в тот раз мне бы не удалось повидать леди, если бы перед уходом я не дала ему выпить настойку из опия. Он проснулся прежде, чем вы вернулись? — спросил джентльмен. — Нет, ни он и никто из них меня не подозревает. — Хорошо, — сказал. «Джентльмен, теперь вы слушайте меня». «Я слушаю», — отозвалась девушка, когда он на секунду умолк. Это молодая леди, — начал джентльмен, — сообщила мне и кое-кому из друзей, которым можно спокойно довериться, то, что вы ей рассказали почти две недели назад». признаюсь вам сначала у меня были сомнения можно ли всецело на вас положиться но теперь я твердо верю что можно можно с жаром подтвердила девушка